то она была описана Прокопием в следующих словах. Они веруют, что один бог, создатель молнии, является сам хозяином всех вещей, и они приносят ему скот и другие возможные жертвы. Что же касается судьбы, то они не знают ее и не признают мудрым образом, что она обладает какой-либо властью над людьми. Но когда смерть находится близко к ним, пораженные болезнью или начинающие войну, они обещают в случае благополучного исхода, что сразу же принесут жертву Богу в обмен на жизнь. И если они получают избавление, они жертвуют именно обещанные ими и полагают, что их безопасность была куплена этой жертвой. Они поклоняются, однако, рекам, нимфам и некоторым другим духам, и они также приносят им жертвы, и они делают предсказания в связи с этими жертвами. Это и последующие цитаты из Прокопия по-английски приводятся по переводу Дьюинга. «Первоначальный слой славянской религиозности предположительно состоял в почитании родовых предков и сил природы». Почитание предка, пращура, оставило след в присказке, теперь используемой детьми в некоторых играх, чур меня. Да поможет мне мой предок. Что же касается почитания природных сил, русский фольклор дает богатые свидетельства для подтверждения информации Прокопия, что древние славяне почитали реки. Почитание молнии, также упомянутое Прокопием, было в особенности развито, и бог Грома Перун упоминается в русских летописях. Религиозные верования восточнославянских племен должны были подвергнуться значительному влиянию Аллара, Дианских и Иранских культов. Почитание Великой Матери уже упоминалось. Смотрите раздел 5 и выше. Почитание мифической птицы, или же птицы-собаки, Сен-Мурф, игравший важную роль в иранской космологии, было, очевидно, также широко распространено. Согласно тексту Пахлави, Сен-Мурф был первобытной птицей, функция которой состояла в охране древа семян и распылении сухих семян по воде, с тем, чтобы они могли возвратиться в землю с дождем. В определенном смысле Сен-Мурф был гением или божеством плодородия. Существует рисунок Сен-Мурф на пластине, найденной в кургане Семи Братьев, семибратный в регионе Тамани. Кондаков Древности, том 2, рисунок 103, страница 119. Воспроизводимое существо имеет тело собаки, пару крыльев и две головы, одну собаке, а другую лебедя. В воспроизведениях Сен-Мурф сасанитского периода она похожа более на крылатую собаку, нежели на птицу. Для этого периода нет свидетельств почитания Сен-Мурф среди протославян, но мы можем предположить его по аналогии из существования такого почитания в позднее время. В то время как Перун был мужским богом, похожим на тевтонского Тора, Великая мать, конечно же, была женщиной-богиней. Следует помнить в данной связи, что социальная организация некоторых досарматских племен Азовского региона, подобных Савраматам, принадлежала матриархальному типу. Смотрите главу 2, раздел 2 выше. Не были ли некоторые из восточных протославянских племен первоначально организованы поиски? По матриархальному типу следы матриархальных обычаев могут быть обнаружены в русском фольклоре, в особенности в некоторых былинах, равно как и в киевском своде законов, известном как «Русская правда». Сравните «Щербакивский. Формация украинского народу. 1937 год». 9. Готы на Украине Основные работы по Готам принадлежат Шмидту.